на всю Ивановскую, в общем, охранника в шею. Папа оттуда съехал, подруженция тоже куда-то подевалась, а мужики местные на собрании колхоза порешили от греха подальше камеры с улиц-то поубирать. Мало ли кто куда ходит. Они все, может, ходят. Так глядеть теперь, что ль на это? Короче, нет на улицах камер. Нет.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 Все твердит про какую-то рану на голове, а убили выстрелом в сердце, почти в упор. Тут Никоненко махнул на Маню рукой. «Да-да, не встревай!» Пороховых следов на одежде компьютерщика никаких. «Если бы не громкое дело и не особый контроль, пришлось бы нам твоего приятеля выпускать без разговоров, поняла, Манюнечка?»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 Они целовались, как студенты после разлуки, длиной вечность, растерянно смотрели в глаза и поминутно спрашивали друг друга Это ты? И куда-то шли, останавливались, чтобы еще поцеловаться, и потом оказывалось, что они совсем в другую сторону шли. Александр Павлович, да,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 Алекс ничего не понимал. Водитель как-то ловко и незаметно влез между ним и человеком с фотоаппаратом. «Поедемте, Александр Павлович». «Хия, можно автограф?» «Распишитесь мне вот здесь, а я всем ребятам покажу». Рядом щелкнул еще один аппарат. Кажется, в телефоне люди стали притормаживать косицы, и Алекс видел краем глаза, полезли за мобильниками.